Глава двадцать шестая Меня раздражали все люди. Они почему-то просто жили, радовались новому дню, утопали в алкогольных излияниях, пели и танцевали. Веселье окружало меня со всех сторон и доводило до безумия. Мало было просто покинуть харчевню. Приходилось прятаться под подушкой, чтобы не слышать перепады громкой музыки. Я по сути не существовала, отсчитывая минуты до рокового часа. Сколько раз порывалась нарушить обещание и побежать в лес, ни счесть, но всегда тормозила себя у порога, заставляла подчиниться разуму. Крепко сжимала в ладони амулет и молилась. Нельзя, нельзя, Синтия Нокс шептала я себе под нос и возвращалась на холодную кровать. Смотрела в окно и плакала вместе с дождём, что пролился с небес стеной. Как в тот день, когда я убегала из поместья Люция. Есть грань, за которую я не должна заступать. Доверие. Правда ведь? Я поверила и подчинилась. Сай никогда меня не подведет. Мы обязательно будем вместе. Иначе нет смысла в этой жизни. Без него я не мыслила себя. Наконец нашла мужчину, которого воистину люблю и никогда не отпущу. Плевать мне на то, где мы будем жить». плевать на то, что у него звериная морда вместо человеческого лица. Я вообще не видела приград. Мужа любимого хочу, детей полный дом, пироги им печь хочу и зефир покупать. Так и будет, наверное. Шарлиз, открой, я ужин принесла, постучала в дверь Палетта в самый тяжёлый вечер в моей жизни. Сегодня ночью взойдёт полная луна и заходи, открыто. Вынырнула я из-под одеяла и села в кровати. Наспех поправила волосы и побила себя ладонями по щекам. Девушка принесла вслед за собой лёгкий свет из коридора, подошла к тумбе, поставила поднос и подожгла свечу, а потом вернулась и плотно закрыла за собой дверь. Я посмотрела на вяло танцующее пламя и вспомнила заплаканную свечу, которую Сай смахнул со стола, прежде чем и тут же в сердце защемило. и боль в груди усилилась, а дыхание оборвалось. Совсем я расклеилась. Натурально умирала без него, и ничего не могла с этим поделать. Слабая слишком, справиться с чувствами трудно. Лица на тебе нет. Я вина принесла рубинового и лепешки с сыром. Давай, выпей, поешь. Протянула она мне стакан и кусочек выпечки. На самом деле ни голода, ни жажды я не испытывала, но приняла дары только, чтобы не обидеть Палетту. Хорошая она девушка, заботливая, участливая. Мы могли бы подружиться в иных обстоятельствах. Но сейчас мне хотелось утопать в собственном умуте тревоги одной. Мне ей не объяснить свою грусть. У меня всегда голова болит, когда дождь идёт. соврала, промокивая влажные складочки в уголках глаз. Всё хорошо, правда. Спасибо за ужин. Она аккуратно опустилась на край кровати и положила руку мне на колено. Погладила легонько и мило улыбнулась. "Ты боишься чудовища тёмного леса?" вдруг спросила, и я едва успела скрыть свою реакцию, отвернувшись к окну. Знала бы она, чем совсем недавно я занималась с тем самым чудовищем, не стала бы задавать глупых вопросов. "Его убил, вот увидишь. Пойдём с тобой к реке и повеселимся от души". "Конечно", натянула я улыбку и отпила вина из стакана. Посмотрела на красную жидкость, вздохнула и махнула разом до дна, скривившись от кислоты напитка. «Будет чудно!» «Я хочу улизнуть из таверны и посмотреть, как отряд заходит в лес. Ты со мной?» «Да, я немного оживилась. Хорошая мысль. Всяко лучше, чем сидеть в комнатушке и плакать. Вот и чудно! Уверена, инквизиция всех нас спасет от скверны. А я, может, замуж скоро выйду?» Она мечтательно откусила кусочек лепёшки и принялась жевать, а я отложила еду на поднос. Еда в горло не лезла. Это за кого же из братьев, если не секрет, Игрива подмигнула, вспомнив молодых псов. А кто первый предложит, за того и пойду, рассмеялась Палетта, а я вместе с ней. Тебе-то самой, кто больше нравится? Включилась в девичий разговор, который, как оказалось, отвлекал немного от жутких мыслей. Ингард красивее и старше. У них отец при смерти, старшему наследство достанется. Так что...» Развела она руками, а я задумалась. В то время, когда я жила в поместье, в голову даже мысль не залетала о том, кого из братьев Рэдбоун выбрать. Дружила с обоими, а влюбилась в одного. Уж точно не из расчета. Я просто искренне обожала Люция, хотя замечала, что покойный ныне Лекс смотрел на меня порой далеко не по-дружески. Чего греха таить, я тоже заглядывалась на старшенького, но он всегда казался мне чем-то недостижимым. Всё равно что карабкаться на высокую скалу и знать, что на предельной высоте точно сорвёшься вниз и будет смертельно больно. Он сам не проявил ко мне достаточного внимания. Быстро вырос, быстро на фронту ушёл и всё, остались лишь воспоминания. Мой большой и грозный Сай очень на него похож, из чего я поняла, что изначально выбрала не того. Аппалетта молодец. Эта девушка точно знает, чего хочет, и идет к цели на пролом. Похвально. Надеюсь, ее любовь не окажется такой ядовитой, как моя. Вот его и выбирай. Осмелилась дать пустой совет и отпила вино прямо из бутылки. Терпкая влага смазала горло и немного затуманила разум. Мне пошло это на пользу. В таком состоянии легче смотреть в окно и наблюдать за тем, как полная луна вступает в законные права. Дождик стих, смущённо перевела она тему разговора. Собирайся, встретимся у служебного выхода. На площадь пойдём, и проводим наших героев. Встала она с кровати и подошла к двери. Развернулась и подмигнула. И винишка, прихватив, указала на бутылку в моих руках. Я рассмеялась и кивнула. Оставшись в одиночестве, засуетилась. Пока собиралась, трясясь всем телом от волнения, от вина ничего не осталось. Натянув на лицо чёрную маску, надвинула копешон на глаза и вышла в коридор. Добралась до служебного помещения и встретилась у двери с палеттой. Несмотря на скверную погоду, девушка вырядилась как на смотрины: ярко-жёлтое платье в пол, а сверху белое манто. На голове милая шляпка с перьями, а в руках сумочка. Извини, винишка кончилась. Виновато пожала я плечами и истерично хохотнула. Ну и чёрт с ним, махнула она рукой. Идём. Подхватила меня под локоть, как только мы оказались на улице. С тёмного неба срывалась противная морось, и ноги быстро промокли, хотя мы старались перепрыгивать лужи. Но это меньшее зло, что уготовила для меня эта страшная ночь. На площади было шумно. Люди толпились, окружая отряд инквизиторов и добровольцев с вилами и факелами. Главного зачинщика этого мероприятия я узнала сразу. Красивый, словно истинное божество сошедшее с небес, Люций Рэдбоун стоял в центре безумия и вещал о том, как важно уничтожить зло. Он обещал кровожадному народу, что вернётся с отрубленной головой чудовища, а у меня всё внутри сжималось. Хотелось в несколько больших шагов подскочить к инквизитору и вонзить в его тёмное сердце кинжал. Но я обещала Саю ничего не делать. Поэтому молчаливым взглядом проводила отряд в тёмный лес. Пока палядта песновалась и выкрикивала слова поддержки. Так провожающие остались на площади дожидаться своих героев с трофеем. Сбились в кучку, организовали маленький пир, а мы с ходу к ним присоединились. Кто-то всучил мне в руку деревянную рюмашку с чем-то коричневым и вонючим, но было всё равно, что пить. Лишь бы помогло. спасло от дрожи